26. Кран с горячей водой не работал. Из другого струя била, как из дизельной бензоколонки для грузовиков, а вода была такой холодной, что таблетка аспирина, которую Марк бросил в стаканчик для зубных щёток, никак не растворялась. Ванная комната отеля была отделена от остального помещения тонкими гипсокартонными стенами, которые обеспечивали эстетику на неприватность. Здесь внутри было слышно, как Эмма продолжает складывать документы в чемодан. Какое смертельное знание вы носите в себе? Марк раздумывал, стоит ли рассказать ей о последних минутах перед аварией. О моменте, когда Сандра отстегнула ремень безопасности, чтобы достать что-то с заднего сиденья. Бледная, крупнозернистая фотография, на которой я не смог ничего разглядеть. Но какое отношение имеет тот эпизод, казавшийся ему скорее сном, чем реальным воспоминанием, к ударной волне, которая его сейчас накрыла? Кому понадобилось устраивать ему промывку мозгов? Он и так с трудом помнил последние минуты перед столкновением. Его воспоминания не нужно было стирать. Они рассеялись с туманом обезболивающего средства, которое ему дали еще на месте аварии. Марк открыл зеркальный шкафчик, чтобы поискать пилочку для ногтей или другой продолговатый предмет, с помощью которого можно было бы разделить таблетку аспирина. Но сервис мотеля ограничивался упаковкой презервативов со стекшим сроком годности. Он снова закрыл шкаф и испугался своего отражения. Лицо выглядело так, словно подверглось сейсмическому сотрясению, после которого опустились отдельные части. Глаза ввалились, мешки под глазами оттянулись вниз, и даже уголки рта подчинились силе земного притяжения. Давно ему не приходилось силой складывать губы в улыбку. Свет грязного потолочного светильника усиливал общее нездоровое впечатление. Цвет глаз и кожи были как у страдающего желтухой. Марк подержал запястье под ледяной водой, Холод помог ему привести мысли в порядок. Если клиника Блейбтроя действительно существует, то он не сошёл с ума, а стал игрушкой в каком-то заговоре. Это была хорошая новость. Плохая заключалась в том, что его жена, если она не умерла, активно участвовала в этом заговоре. Но зачем? По какой причине? Зачем Сандри так его мучить? Почему она сначала разыграла свою смерть, а потом воскресла? Лишь для того, чтобы ещё сильнее его травмировать, притворяясь, будто не узнаёт? Она вообще способна на такую жестокость? Конечно, она же актриса. Она могла легко сыграть любую роль. Марк слишком хорошо помнил их первое публичное свидание по случаю спектакля в её театральной школе. Сандра представила Марка своим однокурсницам как брата и вскоре собрала недоумевающие взгляды, когда поцеловала с языком, как в фильме. С тех пор она часто ставила партнёра в неловкое положение на людях. Это превратилось у неё в своего рода спорт. Марк отомстил ей за сестринский поцелуй. Во время её следующего представления он встал и так долго и неистово аплодировал, что Сандра от смеха забыла текст. Они постоянно менялись ролями, но никогда для того, чтобы ранить друг друга. Актёрское мастерство Сандры, её чувство юмора, всё это связывало их, а не разъединяло. Кроме того, у них не было причин разрушать всё, что они создали. Только если... Марк помешал таблетку указательным пальцем. Та растворилась лишь на одну треть. Только если речь действительно не идёт о жизни и смерти. Он сделал глоток, хотя таблетка ещё шипела на поверхности стакана. На шкале от белого до огненно-красного его боли как раз перешли в фосфоресцирующую зону. Или... Тонкий одноразовый стаканчик разломился у Марка в руке, когда ему в голову пришло ещё одно возможное объяснение. Или это не он... А Сандра участвует в программе Блейптроя и больше ничего не помнит. Он бросил сломанный стаканчик на пол, открыл дверь и вышел в узкий проход между ванной комнатой и шкафом, который вел в спальную зону. Он должен был обязательно спросить Эмму, знает ли она что-нибудь о его жене. Возможно, она слышала, что Сандру тоже включили в эту экспериментальную программу. Хотя это и вызовет миллион новых вопросов, но хотя бы объяснит ее местонахождение в последние недели и поведение. Номер был таким маленьким, что открытая дверь шкафа мешала ему выйти из ванной в коридор. Марк уже собирался закрыть её, как услышал своё имя, и страх неожиданно сковал его. «Марк Лукас, я нашла его», — прошептала Эмма. «Я сейчас в отеле Тегель на Бернауэрштрассе». Он затаил дыхание и посмотрел через узкую щель между открытой дверью шкафа и внешней стеной ванной комнаты. «Чёрт, что здесь происходит?» Сомнений не было. Эмма разговаривала по телефону. «Сейчас 23.39. Я не знаю, смогу ли убедить его пойти со мной». Он отступил на шаг. Ее шёпот стал ещё тише, когда она проговорила. «Будет трудно завоевать его доверие. Он очень недоверчив, даже подозрителен». Последние слова стали сигналом. Не задумываясь о том, что он мог оставить в комнате, Марк тихо открыл входную дверь и выскользнул наружу. Яркое верхнее освещение выключили. В коридоре было темно, И Марку пришлось ориентироваться по тонким полоскам света, которые виднелись под некоторыми дверьми. С кем говорила Эмма? Какую роль она играет в этом безумстве? Лишь добравшись до лестницы, он решился побежать. Перескакивая через две ступени, он мчался вниз и едва не поскользнулся, когда на первом этаже хотел повернуть за угол к стойке ресепшн. «Вы все-таки здесь!» — крикнул ему вслед ночной портье. Марк развернулся, продолжая бежать уже спиной в сторону выхода. «Это вы стучали в дверь?» «Да, у нас проблемы с горячей водой, и мы хотели...» Последних слов он уже не расслышал. Они остались с завертящейся дверью, которая выпустила его из отеля на улицу. И что теперь? Куда сейчас? К тому времени поток машин стал реже, и кроме мужчины, который гулял со своим кокер-спаниелем, никого не было видно. Куда мне идти? Без денег, без машины, без жилья, без воспоминаний. Марк встал на краю дороги и посмотрел, как школьник сначала налево, затем направо, в сторону временного строительного светофора. За ним мигала неоновая реклама отеля, вводя потенциальных гостей в заблуждение тремя приклеенными звездами. Часы на запястье Марка зажужжали, напоминая ему о жизненно важной необходимости принять таблетки для осколков затылки. мужчина с с паниелем остановился рядом. Он был слишком погружён в телефонный разговор и не замечал, что его собака уже давно хотела сделать свои дела. Марк посмотрел наверх, на тонкую полоску света на четвёртом этаже, проглядывавшую из-под опущенных жалюзи, за которыми находилась Эмма, и испугался, что забыл там свой телефон, но нашёл его в кармане куртки. Он открыл телефон-раскладушку и решил пойти направо, потому что рассчитывал наткнуться на более оживлённый перекрёсток и, возможно, станцию метро, Видимо, он случайно отключил сотовый после последнего разговора в такси, потому что дисплей был тёмным. Причина была не в аккумуляторе. Как только он активировал телефон, на экране появилось поле для ввода пин-кода. После первого сигнала он ещё думал, что опечатался. После второго сообщения об ошибке вспомнил о мужчине, на которого был зарегистрирован его номер, на имя Марка Лукаса. После третьей попытки он уже был уверен, что не знает кода заменённой сим-карты. Он остановился. Убедился, что за ним никто не идёт, и вытер каплю с дисплея. Неправильно введён пин-код. Телефон заблокирован. Уже в конец измученный он прочитал вторую строчку автоматического сообщения об ошибке и внезапно понял, что ему делать.